Армист действительно просто не мог представить, каким образом Банифацкий получил разрешение на владение настоящим броневиком. А если не получил, так почему не боится милиции? В конце концов, в стороне где любого среднестатистического гражданина можно играюще засадить в каталашку. «Скажем, за финку в кармане лет на пять, даже продажным стражам закона, чтобы не замечать танка на колесах, нужно капать в глаза мазу». «Шутишь!» — осклабился бандура. «Так и представляю себе этого дурноватого выродка ветрякова на охоте с фоторужьем или с воздушкой». На рыбалке с игрушечным динамитом. А еще он трахает фотографии с порножурналой, Глотает безалкогольное пиво. Сейчас. Ну и его педерастический дружок Бонифацкий гонит в офшоры фантики от конфет вместо баксов. Игра у него такая, только в масштабе страны. Кстати, те коробки с патронами, что внизу стоят, тоже, значит, муляжи, так? И вот эти тоже... Справа от зловещего вида пуглеметов были прикреплены две железные коробки, болезницы, найденных ими под сиденьями. Приподняв крышки, Андрей удостоверился, что внутри те же нашпигованные здоровенными патронами ленты. — Ну, лежит, да? — ехидничал Бандура. — Холостые, так? — вряд ли. — вынужден был согласиться армеец. — Скорее, бронебойные, если я не ошибаюсь. Это КПВТ или что-то очень на него похожее. Кажется, такие пулеметы стреляют бронебойными патронами от противотанкового ружья во времен Отечественной войны. С другой стороны, эта штука похожа на спаренную зенитную установку. Следовательно, должна стрелять разрывными пулями. Тут на патронах есть маркировка. Но вот что она... А означает, я без понятия. Слушай, пари в армии снимая чехол, под которым оказался секторный парицел. С судя по этой штуке, перед нами действительно зенитная установка. Прильнув к окуляру, Андрей обнаружил сетку с несколькими шкалами и множество цифр. Полевой бинокль отдыхает, довольно произнес Бандура. В такой телескоп, только на Луну по ночам смотреть. Хотя, если придерживаться твоей теории про муляжи, через эту хрень Бонифаски подглядывает в окна малосемейного общежития, наблюдает, так сказать, ранние этапы перерастания малых семей о большие. А армия сщекнул каким-то тумблером, мандура ахнул. «Это ж прибор ночного видения, оцени! Они поменялись местами. «Раза в три увеличивает», — согласился армец. Поскольку любоваться в прицел было особенно нечем, приятели оставили в покое оптику и принялись изучать устройство пулеметов, сожалея, что нет инструкции, которая бы здорово пригодилась. Но поскольку наставления по стрельбе нигде видно не было пришлось действовать по методу, который принято называть методом тыка, распространенного у нас повсеместно. Вскоре Бандура в очередной раз убедился, что подобным способом хорошо получаются не только дети, в полном соответствии со старым анекдотом про посетившего нашу страну японца, которому -то только одни они, дети, то есть, и понравились. «Поскольку все прочее, что у нас делают руками?» «Естественно, японцу и в голову не могло прийти, что руки тут совершенно ни при чем. И если у нас их где и используют, то как раз в производстве детей». Отдуваться главным образом пришлось армейцу. Получалось сперва не ахти как, а лента категорически не желала вставляться в приемник или бы смог в бесплодных попытках. В конце концов, Он выронил ее из коробки, и она звякнула громко, будто колокол. «Спокойнее», — сказал бандура, — «хоть и его парашют пот». «Не вибрируй! Они все равно ни черта сейчас не услышат!» из окон первого этажа теперь рвался Меладзе с кавказским опломбом, расхваливавший достоинство своей соленой изнутри тропикана женщины с серьезными отклонениями психики, секс которой, по словам певца, напоминал питью текилы или с которой имеет смысл трахаться только после того, как от текилы, что гораздо больше соответствовало бы отечественным стандартам поведения. Убирая чулку с покрытого испаренной лба, слегка дрожащей ладонью, Эдик почему-то вспомнил старую шутку насчет того, что некрасивых женщин не бывает, если водки от туза. Хмельные головы боевиков, вероятно, посетили созвучные мысли — Потому что они начали поминать нелестными словами Завика с фашистом, грозившихся провести и текилу местного разлива, и соленых тропикана с набережной Да где-то застряли, поскольку синяки которыми зарик выбитно гордил Эддика. Напоминали о себе ежеминутно. Армец мысленно горячо пожелал Завику свернуть шею на ночной дороге. И улыбнулся, представив, как бандит корчится на дне пропасти, вывалившись из искореженной и дымящейся машины. Что смешного, давай ленту вставляй, психанул Бандура. Как только Эдик справился с задачей, концы обеих лент очутились в приемниках. Возникла следующая проблема. Требовалось поставить пулеметы на боевой взвод. Как это сделать, приятели понятия не имели. «Где тут затвор?» Терпение Андрея лопнуло. «Черт знает что! Сейчас они нас хватятся, а мы сидим тут, как два гомика!» «Почему как?» – прошептал Эдик. «Загони лошадей, у меня уже руки прожат!» Армейст перебрал несколько подходящих рукояток. Но это абсолютно ничего не дало. Бандура в отчаянии ударил кулаком по одной из кнопок электрического щитка. Внутри загорелась лампочка. Механизмы пулеметов пошли в движение, втянули ленты, словно собирались пообедать. Хедик, отдуваясь, налег на рукоять. Затворы с лязгом откатились назад, а затем, как только он ее отпустил, и еще раз лязгнув, вернулись на место. «Порядок!» — пробормотал армеец, оглядываясь по сторонам с замирающим сердцем. «Теперь можно убивать всех, кого видишь». «Очень хорошо», — сказал Бандура. «Осталось разобраться, как-то хрень вращается». Приятели потратили еще четверть часа, освобождая пулеметную установку от стопоров. «Наконец-то!» — выдохнул Андрей с таким облегчением, словно они ощутились дома в безопасности. Стволы ходили плавно и легко, как по маслу под тихое и уверенное урчание редукторов. «Порядок, Эдик, теперь дулься руль. Только прошу тебя, не поли без крайней необходимости!» — заклинал Эдик, покидая пулеметную башенку. — Давай попробуем убраться отсюда, не по подымая лишнего шума по английский Заметанно, пообещал Андрей, хоть его подмывало немедленно открыть ураганный огонь. Впрочем, стрелять было не в кого. Боевики Витрикова никак не отреагировали, когда армеец запустил стартер. И он застонал на весь двор. Мотор баронета транспортера проснулся, громко зафырков. Снова никакой реакции. Ободренный такой беспечностью головорезов. Эдик даже позволил мотору немного прогреться на холостых оборотах, хоть Андрей шипел на него со своего насеста, уболяя пошевеливаться. Как только двигатель перестал чихать, заработав более-менее устойчиво, Армеец тронул многотонную машину с места. При этом правда ошибся передачей, и вместо того, чтобы отъехать от стены, БТР боднул носом кирпичный цоколь. Сверху посыпалась штукатурка. Андрей на сиденье стрелка до боли стиснула рукоятки пулеметов. На удивление, это маленькая досадная ДТП. Кожа осталась незамеченным. На смену соленой женщине, заворожившей Меландзе, пошла странная женщина Серова, которую Протасов бывало называл сраной. Андрей подумал, что третий обязательно станет та женщина, которая поет. «Пердон!» — долетела до него снизу. «Дет!» — сквозь зубы просидел Андрей. Эдик выжил с сцепления, с хрустом включил задний ход и медленно вывел машину на лужайку. Пандура как раз собирался перевести дух, когда их, наконец, заметили. Правда, до тревоги было еще далеко. Кто-то самый бдительный, любознательный или просто чуть более трезвый громко поинтересовался из окна, не завик ли это прикатил с водкой и трахнутыми давалками. Нет, наоборот. «Это какие-то пи***ки куда-то рулят!» — пояснили ему товарищи. «Куда рулят?» — насторожился самый бдительный бандит. «На знает куда!» «Эй, пацаны, вы куда рулите?» «Видать, за завиком намылились!» — пояснили дружки. Их версия, очевидно, не удовлетворила самого бдительного. И он заорал, до половины высунувшись из окна. «Вы куда собрались, пацаны?»